Коротко командовал он, после чего возвращался в свою всенародную Твердыню. Однажды поздней весной 1952 года в три часа тридцать минут утра Ганнибал покинул свою стойлу, пересек Волььер, без труда, слава богу присмотрелся за пятнадцать лет минус два года эвакуации, открыл хоботом ворота.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 стоземно и лаять. Генералу Власику пришлось с досадой прервать свой лососина и креной ужин, переходящий в завтрак. Сталин поднял голову из-под зеленой лампы. Как приятно работать, когда все двести пятьдесят миллионов дрыхнут и вот тебя прерывают. Как приятно бичевать. Ленинской плетью, взорвавшегося в своих псевдореволюционных умствованиях академика Марра. И вот докладывает, что пришло самое крупное сухопутное животное. — Где слон? — спросил он. — Ганнибал ждал Сталина на Кремлевской площади. На сутрам встречает прохладой, подумал Сталин. На светрам встречает река. В предрассветном небе пощелкивая полоскались гордые кровавые флаги. Ну что вам угодно? Сухо спросил генерал Лисмут с головой ученого в одежде простого солдата. Слон Ганнибал? Адресовался к старому знакомому всей передней частью своего тела, то есть не только самой выразительной его частью в виде изгибающегося пальца на конце хобота, но и слегка трепещущими пластами ушей, и даже переступающими колоннами ног, и даже глубоко запрятанными руками. лампочками Ильича, то есть глазами. Некоторые элементы задней части, а именно хвост, тоже участвовали в адресе, однако задние колонны стояли твердо и неподвижно, как бы устраняя всякие сомнения в том, что адрес будет услышан. «Покайся, пока не поздно, старый знакомый!» — говорил слон Сталину всем своим телом. Вот посмотри на меня, и я каюсь уже семьдесят лет в том, что однажды задний левый задавил шоколенка. А ты, братец, как я заметил, ни в чем не каешься. Сделай это, пока не поздно, а то ведь сдохнешь без покаяния. Я вас не понимаю».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 Подумал Ганнибал. Он поднял хобот и протрубил какое-то свое отдаленное радищевское страдание. «Ну, теперь ты понял?» «Уведите!» — поморщился Сталин, но никто не решился подойти. «Уберите!»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 Глава седьмая Архимедicus Весной 1952 года в Серебряном Бору вокруг дома Градовых вновь появились из прошлогоднего навоза грибы сагледатые. Масленная морда одного из них то и дело просовывалась в прорехи обветшавшего забора. Двое других, нахлобучив шляпки на балдашнике, На сморчковые физиономии, не скрываясь, прогуливались палеи. По Частенько подъезжало темносинее Победа, останавливалось на углу возле будки телефонного автомата, в ней виднелись еще три землисто-мухоморных рыла. Что это за порода людей грибов? – думал Борис Никитич. Появляются на поверхности и торчат без всякого оправдания существования. явиться в Божий мир, чтобы стать МГБшным соглядатаем. Впрочем, ведь даже эти люди могут заболеть, и тогда они присоединяются к благородному племени пациентов. Заболев, даже эти бессмысленные ядовитые грибочки становятся людьми, страждущими людьми, людьми пациентов,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 Участковые и уполномоченные, начиная еще с младшего командира Слабопетуховского, наверняка получали специальные инструкции по надзору. Иной раз являлись необычные, пожалуй, даже странные учётчики электроэнергии и противопожарного состояния. Однако вот такой плотной осаде дом подвергался только в третий раз. Так было в двадцать пятом, сразу после операции Фрунзе, в тридцать восьмом после ареста сыновей, и вот сейчас.